Тадеска медлил. Уже прошло собрание торгового совета, неполноценная программа Мелхаина была запущена, а Вайн собирался прилететь через несколько дней. Снова со мной пытался связаться Лик, настойчиво просил встречи, но я жестко ответила, что сама наберу его, когда закончу дела. Скоро ей Дали сообщила, что прием Сноуардов назначен на середину текущего фазиса в главном городе Ганы, Блисе, и прислала список приглашенных. Но Урсулы Сэра там не было. Я просмотрела его и заметила, что созваны все ведущие специалисты медцентров и лаборатории альянса с супругами. И это не только Хамони. Чужих там не должно было быть. Возможно, уничтожение клонируемого биологического материала Марии и малыш вергла их в отчаяние. Это дало надежду решить вопрос без дары. Вспомнив из истории Вайна об успешном опыте в переговорах в свободной зоне. По приобретению ценных химических веществ я послала Даре сообщение. Организуй приглашение на Вайна Товей Сейра, торгового делегата Свободной зоны, который помимо всего прочего занимается и вопросами поставки редких химических веществ. Сделай все, что угодно. На седьмой день, когда домой вернулся и Вайн, Тадеска прислал зашифрованный блок информации о Сновордах. Старее, что Тадеска, семь дней на взлом базы? Возмутилась я. Я старался, Рышавка. У меня, между прочим, дети. Угу, по одному в каждой руке, а на шее жена. "Это ты там развлекаешься", парировал тот. "Зачем тебе это вообще нужно?" Но обо всём, что я узнала о себе в последнее время, было известно только Даниру, и то только о том, что я чудовище. Не зачем раскрывать страшную реальность тем, кого я берегла. Их жизнь должна продолжаться в счастливом неведении. Весь день Вайн утомлял меня рассказами о новых положениях торгового совета и новостях из Аруна. Не отходил, просил даже прогуляться с ним. Он, похоже, скучал без деятельной жены, которая очень помогала ему до травмы. Пришлось изобразить заинтересованность, а заодно и подать идею о приёме Сновордов и важности этого мероприятия для нашего будущего, так как якобы сама собиралась заняться медицинским направлением в торговом деле. Его это даже обрадовало, и он начал узнавать о возможности посещения приёма. Он был обузой, но и выгодным прикрытием. Если получит приглашение, я полечу с ним. Нагану просто так не прибудешь, как не маскируйся. Появление челнока в любом городе планеты сразу станет заметно. Разрешение на прибытие будет проверяться на каждом шагу. К ночи я заперлась в комнате, включила визор и стала изучать всё, что нашёл Тадеска. Сноварды оказались древним родом и занимались генетикой и вирусологией ещё со времён перенаселения. Все мужчины и женщины по их линии находили себя в медицине. Даже если браки заключались с хамони, не имевшими к ней отношения, то дети, как ни странно, однозначно уходили в эту область. Книзь была организована дедом Карда Сноварда, тоже являвшимся членом высшего совета в своё время. Но вся основная работа станции держалась на сыне и дочери, коей была Елин Гейл Бонс Новард. В снимке, который я и узнала ту самую Нори Сновард. Других женщин в роду Карда Сноварда не было, так она не жена Карда, сестра. Я открыла её историю и, перейдя к периоду окончания колледжа и начала торгов, обалдела, когда глаза выхватили до боли знакомую фамилию. Тинтар. Я сглотнула ком в горле. Напряженно сутулилась над визором и вчиталась. В двадцать один год Еллин Сноворт заключила брачное соглашение с Нафратом Миркс Дортинтаром, инженером по проектированию космического транспорта. В течение трех лет она не могла родить, потому что теряла детей, но потом сразу после получения должности ведущего акуратора генетических лабораторий альянса родила сына Ворга Еллина Фарат Тентара. Ворг Тентар, прошептала я. и поморщилась от того, что больно закололо в груди. Мать хотела, чтобы я поступил на микробиолога, я же выбрал инженерию, живо вспомнилось мне обо оба увлечены работой и служением своим идеалом. Я выпрямилась и растерянно поводила глазами по комнате, будто что-то искала, но потом провела ладонями по волосам от висков к затылку, приводя себя в чувство. Опустив глаза на визор, заметила ещё одно имя. Ктара Елин Нофарат Тентар, дочь, родившаяся после шестнадцати лет брака и умершая в медицентре Кана. Сестра, вспомнила я, слова Тентара. Что же все это значит? После смерти дочери Елин запросила у Высшего Совета дипломатический статус и ушла из семьи, полностью посвятив себя генетике и вирусологии. Это был единственный случай в истории альянса. Когда Высший совет разрешил расторгнуть брак и вернуть первородную фамилию женщине, оно и понятно, Сноварды явились спасителями расы, создав вакцину от смертности новорождённых девочек. Несколько следующих ночей я не могла заснуть, не спала и днём. Аппетита не было, едва вливала в себя чай с сиропом. А в голове кружилось столько разных мыслей, способов добраться до Елин Сновард, и каждый по-своему хорош. Что это и поддерживало меня. Но за три дня до приема, когда Вайн довольно сообщил, что мы летим на Гану и показал электронное приглашение на своем коммуникаторе, я отключилась на целый день. А когда я со всей тщательностью подбирала гардероб для приема, Даре написала, что ей никак не удается получить приглашение, если только в открытую не попросить командора. Рассыпалась в сожалениях. Но я ответила, что это уже не важно. и больше не выходила с ней на связь